Глава 21 Рука океана. В лодке не осталось ничего, что можно было бы использовать для гребли. Весло же находилось от них всего лишь за несколько ярдов, но поплыть к нему означало верную смерть. А между тем их уносило прямо в море. Дик рискнул бы, несмотря на все, броситься в воду, если бы не то, что явственно видел за кормой очертания акулы, плывшей за шлюпкой с одинаковой с ней скоростью. Казалось, что Коко понял их тревогу. Он подлетел на воздух, описал над ними круг, потом снова спустился на корму и сел, весь нахохлившись. Дик стоял в отчаянии, ухватившись руками за голову. Берик отдалялся от него, голос прибоя усиливался, и он ничего не мог сделать. Мощная рука океана отнимала у них остров. Потом внезапно маленькая лодочка вступила в бешеную скачку двух течений, стремившихся из правого и левого рукавов лагуны. Шум прибоя внезапно усилился, как если бы настиж распахнули дверь. По сторонам обрушивались буруны и кричали «чайки» и на миг океан как бы поколебался. Взять ли их с собой или разбить о коралловые утёсы? Нерешимость эта длилась всего мгновение. Сила отлива победила силу прибоя, и подхваченная течением лодочка мирно выплыла в море. Дик бросился рядом с Эмилиной, которая сидела на дне шлюпки, прижав ребенка к груди. При виде отдалявшейся земли, Мудрая в своем инстинкте птица поднялась на воздух. Трижды она описала круг над уплывающей лодкой, затем, как прекрасный, но неверный дух, направилась к берегу.